Не прошло одного года, в конце зимы однажды, когда Маша с молочным братом своим Васей строила домики из щепок на полу столовой, она узнала, что и другого брата, который лежал уже три дня в постельке, тоже Бог взял к себе. «Ну, а Васю Бог возьмет?» спросила она у отца, бросив игрушки. «Когда-нибудь д да о возьмет». сказал рассеянно горюющий по последнему сыну Лукьян Иванович. Всех нас возьмет в свое время. Маша горько залилась слезами и долго плакала. Оказалось, однако, что она плакала только от того, что и Васю Бог возьмет.